Шестидесятое в Ливнах, 1424, посадских нет. Шестьдесят первое в Курске, посадских 376, дворян и детей боярских 446. Шестьдесят второе в Новосилии, 428, посадских нет. Шестьдесят третье в Епифане, посадских нет. Шестьдесят четвертое в черни 297 Посадских нет. 65-я в Данкове. 835 Посадских нет. 66-я в Лебедяни. 698 Посадских нет. 67-я в Талецком. 520 Посадских нет. 68-я в Черкасском. 427 Посадских нет. 69-е в Ефремове, 1895. Посадских — три. 70-е в Осколе, 1468. Посадских — нет. 71-е в Землянске. Детей Боярских — 129. Недросли — 9. Казаков — 29. Пушкарей — 39. Черкас — 585. Посадских — 10. 72-е в Ефремове. В обаянии детей боярских 759, стрельцов 9, казаков 77, пушкарей 29, посадских нет. 73-е. В судже посадских нет. 74-е. В суммах казаков 1221, мещан 1754. 75-е. В лебедине Казаков — 628, Мещан — 1641. 76. -е. В Беле городе Посадских — 48. 77. -е. В Болховом, по Белгорода направо, Посадских нет. 78. -е. В Карпове Посадских нет. 79. -е. В Хатмышском Посадских нет. Посадских нет. 80 Восьмидесятая. В Вольском. Посадских нет. Восемьдесят первая. В Волешне. Посадских нет. Восемьдесят второе. В Охтырке. Черкас. 922. Мещан. Нет. Семьдесят третья. В Короче. Посадских нет. Семьдесят четвертая. В Яблонове. Посадских нет. Восемьдесят пятая. В Новомосколе. Посадских нет. Восемьдесят шестое. В Верхососинском посадских нет. 87-е. В усерди посадских нет. 88-е. В Ольшанском посадских нет. 89-е. В Острогожском посадских русских 11, Черкас-Мещан 18, Детей-Боярских 65, Станичников 41, Черкас-Городовой службы 390. 90-е. В Каратаяке. Детей боярских 424. Казаков 377. Посадских 40. Девяносто первое. В Урыве 160. Посадских нет. Девяносто второе. В Воронеже. Черкас 178. Детей боярских 154. Стрельцов 211. Казаков 681. Посадских 271. Девяносто третье. В Костенском. Детей боярских сто девяносто семь. Посадских нет. Девяносто четвертое. В Белоколодезном. Драгунов сто девяносто четыре. Посадских нет. Девяносто пятое. В Орлове городке. Детей боярских драгунской службы двести тридцать девять. Пушкарей четырнадцать. Дьячок. Приказные избы один. Девяносто шестое. В Сокольском, Драгунов, 518, Пушкарей, 18, посадских нет. 97. В Усмане, посадских нет. 98. В Добром городище, посадских нет. 99. В Козлове, посадских 47, роду их 42. 100. В Тамбове, служилых людей 2342, посадских нет. В Валуйке посадских нет. 102. В Чугуеве посадских нет. 103. В Салтове посадских нет. 104. В Харькове. Детей боярских 55, казаков Черкас полковой службы 1070, пашенных Черкас 1023. 105. В Красном Куте Черкас полковой службы 120, мещан пахотных Черкас 686. 106. 106 в богодухове рядовых казаков 137 городовой службы черкас 935 107 в бобровке казаков 200 мещан 948 108 в балыклее черкас 331 109 в новгороде великом судья голов стрелецких 2 казачьи голова сотников стрелецких 5 городничий Житного двора ключник Объезжий голова ямской приказчик отставных дворян и детей боярских 10 съезжие избы подьячих верстанах тридцать два, молодых неверстанах 20 ново крещенов кормовых девять новгородских пеших казаков сто пятьдесят детей их и братьев восемнадцать В московском приказе стрельцов — 500, детей их братьев племянников и подсоседников — 233. В новгородском приказе стрельцов — 500, роду их — 123, пушкарей — 53, запасных кузнецов — 14, детей их — 10, воротников — 15, ямских охотников с родом — 128, посадских — 1080. Митрополичьих детей Боярских и Бобылей 127, церковных причетников 168. 110-е в Ладоге 262, посадских 46, 111-е в Порхове, посадских 112, 112-е в Пскове, посадских 1169 с родом, приемушами, захребетниками, церковными дьячками, пономорями. 113 в Гдове, Посадских 71, роду их 64, всего 525. 114-я в Изборске, 208, Посадских 4. 115 в Острове, Посадских 17, всего 109. 116-я в Опочке, 526, Посадских 80. 117-я в Печерском монастыре посадских 126, всего 344. 118-е в Великих Луках, посадских 95, всего 1084. 119-е в Тарапце, посадских 463, всего 1353. 120-е в Твери,